После слов Семенова о спасении ребенка я была в растерянности. Стало одновременно страшно и стыдно. Выбор пришел сам собой. Если бы это был мой ребенок, я бы без промедления рванула за ним. «Прощай, мой седой товарищ, по несчастью!» — крикнула я последнему живому похитителю и пошла на север. «Ты куда?» — спросил седой, крикнув мне вслед. «Спасать маленького человечка!» — ответила я, удаляясь в лес, двигаясь к полю. «Удачи!» — крикнул он. «К черту! «К черту все и всех!» — крикнула я и вышла на поле, которое представляло собой жижу грязи. По щиколотку погружаясь в землю, я шла очень медленно, пробираясь до дороги, и только выйдя на грунтовку, смогла прибавить шаг. Вскоре я увидела ребенка в красном костюме, который сидел на краю колеи и плакал. Также я увидела и приближающихся к нему зараженных. Расстояние между ними и мной было одинаково. Либо расчеты Семенова оказались неверны, либо я долго выбиралась из грязи на дорогу. Ветер дул мне в лицо, а значит, они не чуяли или не слышали ни меня, ни ребенка, и я ускорилась. «Привет! Как тебя зовут?» — спросила я, когда подошла к плачущему мальчику лет пяти. Зомби уже заметили нас и бежали, обгоняя друг друга. До нас им оставалось метров двести. «Дима я!» — прохныкал мальчик. «Вот что, Дима! Пожалуйста, смотри вон на тот лес. Оттуда должна приехать большая военная машина, и как только увидишь ее крикни, не договорились?» Попросила я мальчика и повернула его лицом на юг. До нападения на нас оставалось сто метров. Я достала из кармана пальтосницы защитные очки и, надев их на себя, побежала навстречу бегущей толпе, по пути снимая протез. Вместо одной руки у меня был меч, а в другой я держала протез как дубину. Первому из зараженных, попавшемуся мне на пути, я срубила крышку черепа, потом ворвалась в толпу. По инерции бежавший последним зомби наделся головой на выставленный мной меч. Дальше начали работать инстинкты и искусство фехтования, которые я отрабатывала годами. Мой мозг отключился от страха и других чувств. Я работала только на поражение. Через минуту мое сиреневое пальто стало багровым, а вокруг лежали изрубленные тела. Безрукое тело зараженного приближалось к ребенку. Я пропустила его. Он был в нескольких шагах от мальчика. Нащупав в кармане пистолет татуированного, я достала его правой рукой и, прижав плотно к животу, смогла перезарядить и выстрелить в зомби. Пуля попала ему точно в затылок. Мертвец упал в нескольких сантиметрах от ребенка, смотрящего на юг. «Дима, шагай вперед, но не поворачивайся, а я пойду за тобой», — задорно сказала я, надевая протест на место. Обернувшись вдали, я увидела целое море людей, затекающих на дорогу, по которой мы пытались уйти, и все они бежали за нами. Я достала телефон и набрала Семенова. «Если ты через минуту меня отсюда не заберешь, я приду к тебе и съем твой мозг», — крикнула я в трубку и от злости выбросила телефон в поле. Телефон еще не успел погрузиться в грязь, как из-за пригорка, дымя выхлопными трубами, к нам навстречу выпрыгнул военный автомобиль. «Военная машина!» — закричал Дима и повернулся ко мне, показывая ручкой на машину. Пулемет, установленный сверху броневика, загрохотал, исторгая из себя огромные пули. Обернувшись, я увидела, что толпа зараженных превращалась в фарш от попаданий крупного калибра, который, прошивая всех насквозь, разрывал тела в клочья. Автомобиль остановился в метре от нас — Четверо солдат выпрыгнули из заднего отсека, окружив машину. Один из них, увидев гору трупов, прошелся до моего места боя. «А этих кто убил?» — спросил он. Семенов и Настя вылезли из броневика последними. «Я так понимаю, их настигла кара небесная», — крикнул Семенов капитану и, подойдя, обнял меня.